Катастрофа. С приездом в Париж жизнь Лизы Дьяконовой, какой она предстаёт со страниц её дневника, становится цепью призрачных событий, наполненных мутной декадентской символикой. В самом конце дневника русской женщины она признаётся: "Мне кажется, что всю меня отравили каким-то ядом". более точного определения для декаденства не придумаешь однако наивно полагать что причиной этого стал париж он разумеется стимулировал душевную интоксикацию девушки и был наилучшим местом для развития её болезни но не был её причиной а что же попробуем в этом разобраться но для этого парижский дневник дьяконовой нуждается в своеобразной дешифровке. Нет сомнений, что какие-то эпизоды в своей жизни в Париже и даже каких-то людей, с которыми Лиза вроде бы встречалась, она или вовсе сочинила, или преобразила своей фантазией в том направлении, в котором, как она думала, развивается её французский роман. При этом отделить реальность от вымысла почти невозможно. Здесь реализм точно пропитан ядом этой фантазии, она проникает даже в те места, которые строго реалистичны. Это и есть признак истинного декаденства. Например, в первых письмах домой она указала обратный адрес: Rue Claude Bernard 77, bureau 38, post Restang. Но это почтовый адрес до востребования. В дневнике она мимоходом сообщила свой адрес проживания: Rue de Arbalette 36. Да, всё сходится. Арбалетная улица Rue de l'Arbalette и сегодня является проулком, соединяющим улицу Клода Бернара, Rue Claude Bernard, с улицей Муфтар, Rue Mouffetard. на пути к скверу Сен-Медар, где стоит старинная церковь XV века. Возможно, именно по этой узкой средневековой улочке и въезжали в Париж от предместья Сен-Медар два всадника граф де Лафер и виконт де Брежелон на тоса Рауль, чтобы свернуть на почтовую улицу. Только в те времена не существовало улицы Клода Бернара, но церковь уже была И Арбалетная улица тоже была. На ней и поселилась Лиза недалеко от Сорбоны, где собиралась слушать лекции по юриспруденции, став одной из первых русских женщин, учившихся на юридическом факультете в Париже. Это был тот самый знаменитый латинский квартал, выросший на левом берегу Сены вокруг Парижского университета. Свое название он получил от латинского языка, на котором когда-то преподавали в Сорбоне. Вплоть до студенческих волнений 1968 года это место было средоточием всех парижских студентов. Потом высшие учебные заведения, рассадники бунтов, стали вытеснять на окраины города. Сегодня эта средневековая часть Столица, где некоторые улицы всё ещё сохранили ремесленные названия Арбалетная, Котельная, туристическая мекка Парижа. Все стремятся побывать здесь. Здесь славно и уютно. Здесь рынки и сувенирные лавочки, кафе и рестораны и очень дорогая недвижимость даже для Парижа. Но что пишет Дьяконова? 1 декабря. Я дошла до такого состояния, что уже не сплю большую часть ночи, всё вздрагиваю при каждом шорохе, засыпаю только под утро. Холодно. Сквозь окна Е2 пробивается тусклый свет серого дня. Грязные обои, маленький столик вдоль стены, кровать с занавеской для платьев, небольшая печка в углу, стул, умывальник. Вся обстановка на пространстве 3 харшин в квадрате. Вот моя комната. бывней, как позднешнему называют, света мало, воздуха тоже за то самое дешёвое во всём нашем маленьком пансионе. Как это сильно отличалось от того, что она увидела в интернате высших женских курсов в Петербурге, поселившись там осенью 1895 года 5 лет тому назад. В интернате, хотя и был страшный беспорядок, по случаю переселения туда старшекурсниц, но там было нечто вроде большой гостиницы, устроенной просто и удобно по всем правилам гигиены. А здесь, здесь при добрая хозяйка пансиона швейцарка Родамутишала её: "Вам не здоровится, мадмозель, у вас болит голова? Что делать? Это пройдёт". К несчастью, не проходит, а всё усиливается. И однако у меня нет никакой физической болезни, так что нечего рассчитывать на избавление смертью, ни на то, что её опасность вызовет реакцию, борьбу организма. Я совершенно здорова и в то же время пригодна ни к чему, хуже всякой больной. Делаю всё как-то механично, и бумаги переписывала, и прошения подавала о приёме на юридический факультет. Но выйдет ли толк какой-нибудь из этого разьяния в состоянии работать? Это и есть начало её французского дневника. Называя вещи своими именами, скажем, это была катастрофа. В Париже силы окончательно покинули её, в ней произошёл надлом, который уже нельзя было выправить. Яна дошла до такого состояния, которое уже нельзя было терпеть. Когда окончила курсы, думала, год отдохну, брошу книги, занятия, а воз поправлюсь. Пока перемены места и впечатлений мне легче. Возвращаешься к старым местам, к старым воспоминаниям и делам семейным опять хуже. Но ведь нельзя же всю жизнь путешествовать. Да чего тяжело, да чего тяжело всё это? Да, в Париже она смогла стать студенткой престижного юридического факультета, но в Париже Лизу никто не ждал. Денег на жизнь в Париже ей было а просить их у матери, она себе категорически запретила. Это становится понятным из писем братим. Вдобавок её окончательно подкосила болезнь. Стояла противная парижская зима. Скверно здесь зимой. холод, по-моему, сильнее, чем у нас в России, потому что нет снегу под ногами холодный камень. В доме тоже холодно. Солнца нет, тусклый серый дневной свет, серые дома. При моём теперешнем настроении такая погода тяжело ложится на сердце. По иронии судьбы Лиза поселилась в эпицентре улиц, носивших фамилии знаменитых французских медиков. Улица Клода Бернара где она получала почту из России в вилакулицы Брока. Там находился госпиталь, названный в честь великого французского антрополога и исследователя головного мозга Поля Пьера Брока. Эта клиника, к сожалению, вскоре слишком часто будет упоминаться в дневнике Ализы. А Клод Бернар был выдающимся исследователем процессов внутренней секреции и основоположником эндокринологии. Им была разработана концепция гомеостаза, саморегуляции. Бернар сформулировал это очень просто: постоянство внутренней среды залог свободной и независимой жизни. Но при этом человек является открытой системой, такой, которая может существовать только при условии постоянного поступления в неё энергии и вещества из окружающего мира. пища, вода, тепло. Без них не может жить человек. Но это, если задуматься справедливо, и для душевной жизни. И в этом основная проблема свободного человека. Как сохранить независимость своей внутренней среды при зависимости от среды внешней? А вот благодаря гомеостазу, саморегуляции Мы не знаем, чем была больна Дьяконова и была ли она действительно больна, но очевидно, что основной проблемой Лизы была борьба с внешней средой при острейшей нехватке душевной энергии, которую она получала из внешней же среды. Это был убийственный, причём в прямом смысле парадокс. Дьяконова боролась с тем, в чём больше всего нуждалась. Она боролась с матерью, но при этом страдала от недостатка любви с её стороны. Она критиковала эгоизм и высокомерие мужчин, но в то же время придавала им чрезмерное значение как учителям жизни. Толстой и Кронштадский и чуть ли не молилась на покойного отца, который, как она считала, наградил её дурной болезнью. Бунтовала против русской империи, при этом была кровь от крови её. Катастрофа настигла её в Париже, потому что Парижу, да и её проблем с гомеостазом не было никакого дела. Париж, что смеялся над ней, поселив в соседстве с Клодом Бернаром, то подавлял, как в рождественскую ночь, оглушая шумом и весельем, которых она не могла разделить, то жёстко окатывал её холодом и сыростью, от которых нельзя было укрыться даже в доме. Здесь так холодно в домах зимой, такая отвратительная система топки. Камины вовсе не нагревают комнаты, тепло только пока топишь. Печки выдвижные немногом лучше. Смешным открытием для неё было узнать, что поряжане перед тем, как лечь спать, нагревают постель специальными кувшинами с горячей водой. Это был чужой ей город, чуждый во всех отношениях. Знакомых здесь у неё практически не было. Редкие женщины и девушки, с которыми она знакомилась, были озабочены своими проблемами. Одна из них, бывшая безтужевка в Париже, вышла замуж за журналиста, носила его фамилию Сорель и вся была в заботах вокруг своей пятимесячной дочери. Сорель пригласила Дьяконова в гости, но лучше бы она к ней не ходила. Сорель Прекрасно устроилась в Париже и чувствовала себя на седьмом небе. Всё лицо освещалось улыбкой полного безмятежного счастья, и она начала рассказывать мне о том, как встретилась с мужем, как вышла замуж. Среди её оживлённого рассказа раздался звонок, и в комнату вошёл красивый брюнет с матовым лицом и чудными тёмными глазами. Мой муж, представила его Сарель И невольная нотка счастливой гордости прозвучала в её голосе, и было чем гордиться за такого пошла бы всякая женщина. Кроме красоты, в его лице, манерах, тоне голоса было что-то неотразимо привлекательное, простое, что-то напоминающее русского интеллигента из южан. Потом Сюрель заговорила о своей девочке, как она растёт, как она думает воспитать её, Она говорила, время летело, я просидела часов около двух, и за всё это время сороль ни разу не спросила обо мне, как мне живётся, что я делала. Точно только у неё есть жизнь, а у меня её нет. Да это и правда в сущности. Есть ли у меня жизнь? Другая её знакомая женщина-врач Бабишева жила в Париже вместе с дочерью, студенткой медицинского факультета. Добрейшая дама курит папиросы и по-дворянски нерасчётливо тратит деньги. Уже заняла у меня 20 франков до первого числа. Лиза рассказала ей о своей болезни и спросила, к кому можно обратиться. Ничего она не знала. Посоветовала сходить в медицинскую школу, то есть туда же, где учится её дочь. Тянуть дальше было нельзя. Временами ей было так плохо, что она почти теряла сознание. В школе её направили в клинику Сальпетриер. Эта знаменитая больница существует и сегодня, являясь одним из лучших центров нейрохирургии. Не случайно именно в эту больницу после аварии под мостом Альма 31 августа 1997 года привезли английскую принцессу Диану. Возникла она при Людовике XIV на месте бывшей пороховой фабрики, отсюда название Salpêtrière склад селитры. С середины XVII до конца XVIII века это была благодетельна для нищих и одновременно тюрьма для проституток. Ещё туда стали помещать душевнобольных. Среди самых знаменитых врачей клиники были Жан-Мартен Шарко, первые применивший методику лечения контрастным душем и его ученик Зигмунд Фрейд стажировавшийся здесь 4 месяца. И это была самая большая в Париже женская больница. Так что Лизу отправили по назначению.